Борт корабля «Седов» — то же место минуту спустя. Черт, черт, черт! Знает, все знает. Откуда? Ай, неважно. И главное, не скрывает этого. И что теперь делать? Идти с повинной? Или сразу стреляться? Так, стоп, успокоиться. Понятно, что сегодня не лучший день, и нервы на пределе все равно успокоится. Допустим, это он просто... «Да чего там допускать? Он нам продемонстрировал обычную карту памяти. Такие у любого на корабле имеются. Да не по одной. Чего нервничать? А почему он ее так демонстративно показал? Что хотел сказать? Нет, точно что-то знает. Иных вариантов не видно. Боже, помоги!» «Стоп! Еще раз подумаем. И что с того, что он знает? Ничего. Уголовно наказуемого не делается». Просто передача информации от одного человека другому. Причем работа на своих только и всего. Это, конечно, будет неприятно, если он все растрезвонит, но и только. Неприятно? Ну ладно, до конца экспедиции она косые взгляды еще вытерпит. Причем впереди много работы, а значит, даже намека на бойкот не будет. Личное с рабочим здесь никто не смешивает. А что дальше? Кто ее возьмет в космос? да от нее все экипажи будут как от чумной отмахиваться, и не за то даже, что она на кого-то поработать решила, а что тяжком, тайне, да еще и непонятно на кого. Будь это контрразведка или армия, никто бы слова не сказал, но когда гражданские штафирки, явно копающие под флот, нет, такого ей точно не простят. У космонавтов своя этика, и она вывалилась за ее пределы. Проклятие, что же делать? А может, поговорить с ним? Басов вроде бы не дурак, не злодей, да и сам может статься на кого-то завязан. Поговорить по-хорошему. Как минимум прощупать, что он знает. А там уж видно будет. Может, ерунда это все. И она себе просто страшилок напридумывала. Кто сказал, что нет? Так решено. Когда? А вот это вопрос интересный. Скорее всего, уже после старта. Прямо сейчас нельзя. Он раздражен и может повести себя неадекватно. Через два часа у них посадка, стало быть, не успеет. Но на базе он промолчит, хотя бы ради чести мундира. Не захочет выносить суры из избы. А вот сразу после старта надо попробовать. Черт, как же все не вовремя».